Улица Четырех ветров. Слёзы сочей утри, Руки скрести в покое, Спящей душой воспари К небу отринув земное. Свет вечерней звезды, Алые слезы рассвета, Сердцем услышишь ты Грядущее в небе этом. Один. Зверек остановился на пороге, настороженный, готовый бежать в любую секунду. Северн отложил палитру и протянул руку. Кошка стояла неподвижно, не отводя от него желтых глаз. — Кошка, — мягко сказал он, — иди сюда. Кончик длинного хвоста неуверенно дернулся. — Иди сюда, — повторил он. Очевидно, его голос успокоил ее, потому что она медленно согнула лапы и опустилась на пол, опоясывая себя хвостом и не сводя с человека глаз. Он с улыбкой поднялся из-за мольберта. Кошка спокойно смотрела, как он подходит и склоняется над ней. Не сморгнув, следила она за его рукой, пока та не коснулась его головы. Затем хрипло мяукнула. Северн уже давно привык говорить с животными, потому что жил в одиночестве, и теперь спросил, ну что такое, киска? Ее робкие глаза искали его взгляд. Понятно, сейчас дам. Бесшумно двигаясь, он захлопотал, сполоснул блюдце, наполнил его остатками молока из бутылки на подоконнике и, опустившись на колени, раскрошил булочку в ладонях. Существо осторожно прокралось к блюдцу. Рукояткой перочинного ножа он перемешал крошки с молоком и отступил назад, когда кошка уткнулась мордочкой в эту смесь. Он молча наблюдал. Время от времени блюдца звякала о плитку пола, когда она толкала его мордой. Наконец она съела весь хлеб и начисто вылезала молоко пурпурным языком, И блюдца засияла, как полированный мрамор. Затем она равнодушно повернулась к человеку спиной и принялась умываться. Ну вот и молодец, сказал Северн. Она дернула ухом, но не повернулась и не прервала своего занятия. По мере того, как счищалась грязь, Северн видел, что природа создала эту кошку белой. Правда, местами шерсть у нее сошла то ли после болезни, то ли после уличных драк. У нее был тонкий облезлый хвост и торчали острые позвонки. Но чем дольше она вылизывалась, тем очевиднее становилась ее прелесть. Он подождал, когда она закончит, прежде чем продолжить разговор. Когда она, наконец, открыла глаза и легла с уютно поджатыми под себя передними лапами, Он снова произнес очень мягко. «Киска, ну-ка расскажи, что тебя тревожит?» При звуке его голоса кошка утробно зарычала, и он понял, что так она пытается мурлыкать. Он наклонился, чтобы почесать ее за ушком, и она вновь миукнула дружелюбно и вопросительно. На что он ответил, «Конечно, теперь тебе намного лучше». А когда отрастет твоя шорстка, будешь красавицей? Польщенная она встала и принялась тереться о его ноги, выказывая приязнь, на что он отвечал с серьезной вежливостью. Так что же привело тебя сюда, на улицу четырех ветров? И как ты сумела преодолеть пять пролетов лестницы и найти дверь, где тебе будут рады? Что остановило тебя, когда я отвернулся от холста, чтобы встретиться с тобой глазами? Ты кошка из латинского квартала, а я человек из латинского квартала. И почему ты носишь на шее шелковую розовую подвязку? Кошка забралась к нему на колени и громко замурлыкала, когда он провел рукой по ее мягкой шорстке. «Извини, если я покажусь тебе нескромным». Продолжал он ленивым, успокаивающим тоном, подражая ее мурлыканью. Но я не могу не думать об этой подвязке, такого странного цвета, да еще с серебряной застежкой. А она серебряная, потому что я вижу на ней знак монетного двора, как приписано законом Французской Республики. «Итак, что делает на твоем изголодавшемся тельце...» «Розовая подвязка с искусной вышивкой, шелковая подвязка с серебряной застежкой. Мне не хотелось бы, чтобы ты сочла меня нескромным, но не принадлежит ли эта подвязка твоей хозяйке? Кто она? Какая-нибудь пожилая дама, что живет воспоминаниями о былой красоте? Наверное, она обожала тебя, раз надела на тебя собственное украшение». Шея у тебя тонкая, а подвязка в пору. Я вижу, а я очень внимателен, что ее можно еще распустить. Пять маленьких отверстий на ремешке доказывают это, а пятое отверстие изношено, как будто язычок застежки к нему привык. Кошка удовлетворенно выпускала коготки. На улице было очень тихо. «С какой стати твоя хозяйка надела на тебя вещицу, которую носила сама, и, кажется, не снимая? Как у тебя на шее оказался этот кусочек шелка с серебром? Может быть, это была минутная прихоть, когда ты, еще не утратив на улице свою красоту, вошла в спальню, чтобы пожелать хозяйке доброго утра? И, наверное, она уселась среди подушек И вьющиеся волосы ее рассыпались по плечам, когда ты с мурлыканием вскочила к ней на кровать. Да, так оно и было. Он зевнул, откинувшись на спинку кресла. Кошка мурлыкала у него на коленях, сжимая и разжимая коготки. Давай я расскажу тебе о ней, кошка. «Она прекрасна, твоя хозяйка». Сонно бормотал он. У нее волосы тяжелые, как отполированное золото. Я мог бы нарисовать ее, но не на холсте, потому что мне потребовались бы краски, более яркие, чем у радуги. Я рисовал бы ее с закрытыми глазами, потому что только во сне можно найти оттенки, которые мне нужны». Из страны снов я взял бы лазурь небес, не омраченных облаками, чтобы нарисовать ее глаза. Для губ розы из дворцового сада, для ее лба подошли бы заснеженные горы, что восходят до самой луны. О, в стране снов луна куда выше, чем у нас. Она прекрасна, твоя хозяйка». Слова замерли у него на губах, веки опустились. Кошка также уснула, уютно свернувшись в клубок и прижавшись щекой к своему исхудалому боку. Лапы расслабились и обмякли. ДВА «К счастью», — сказал Северн, потягиваясь в кресле, — «время обеда уже прошло, потому что на ужин могу предложить тебе только то, что можно купить за один серебряный франк». Кошка на коленях поднялась, выгнула спину, зевнула и посмотрела на него. «Что же мы купим? Жареную курицу с салатом? Нет? Может, ты предпочитаешь говядину?» «Да, я принесу яйца и немного белого хлеба. Вина. А для тебя молока, ладно? И еще свежей воды». Он указал на ведро в раковине. С этими словами он надел шляпу и вышел из квартиры. Кошка проводила его до двери, а после того, как он вышел, устроилась поудобнее, принюхиваясь к щелям и прислушиваясь к каждому скрипу старого дома. Дверь внизу открылась и закрылась. Кошка на мгновение насторожилась, заволновалась, прижав уши в тревожном ожидании. Потом поднялась, дернув хвостом, и бесшумно обошла студию. Она чихнула от скипидара в банке, отпрянула к столу и, обнюхав кусок красного воска, уселась у двери, не отводя глаз от порога. Раздалась тоненькая кошачья жалоба. Когда Северн вернулся, вид у него был мрачный, но кошка с подчеркнутой радостью принялась тереться худым телом о его ноги, с удовольствием сунула голову ему под руку и при этом надсадно мурлыкала. Он положил на стол кусок мяса, завернутый в коричневую бумагу, разрезал его перочинным ножом на куски, налил в блюдце молока. Кошка уселась над ним, одновременно мурлыча и лакая. Пока он ел яйцо с кусочком хлеба, наблюдал, как она управляется с кусками мяса, а потом из ведра в раковине наполнил водой чашку. Как только он уселся и взял ее на колени, она сразу свернулась калачиком и начала вылизываться. Он вновь заговорил, время от времени ласково ее поглаживая. Ошка, я знаю, где живет твоя хозяйка. Это рядом, под этой самой протекающей крышей, только в северном крыле, которое я считал необитаемым. Привратник сказал мне об этом. Он сегодня случайно почти что тресв. Мясник с набережной Сены, где я покупал мясо, знает тебя. А старый Боров-булочник отзывается о тебе с насмешкой». Они рассказывают жестокие истории о твоей госпоже, но я им не верю. Говорят, она лениво, тщеславно и сластолюбиво. Говорят, она легкомысленно и безрассудно. Щуплый скульптор с первого этажа, который покупал булочки у старого борова, сегодня вечером впервые заговорил со мной, хотя раньше мы всегда только кланялись друг другу. Он сказал, что твоя госпожа безупречно порядочна и красива. Он видел ее лишь однажды и не знает ее имени. Сам не пойму, почему я так горячо поблагодарил его. Боров сказал, на этой проклятой улице четырех ветров дуют злые ветры. Скульптор был смущен, но, выходя из лавки, сказал мне, «Мсье, Я уверен, что она так же порядочна, как и красива. Кошка закончила умываться, мягко спрыгнула на пол, подошла к двери и принюхалась. Он опустился на колени рядом с ней, расстегнул подвязку и подержал ее в руках. На серебряной застежке под пряжкой выгравированы слова. Красивая. «Сильвия Эльвен». «Сильвия» — женское имя. «Эльвен» — название города. В Париже, в этом квартале улица Четырех Ветров, имена меняют по прихоти моды и в зависимости от времен года. Город Эльвен я знаю, потому что там встретился с судьбой, лицом к лицу, и она была безжалостна. Но знаешь ли ты, что у судьбы в Эльвене было имя, и звали ее Сильвия? Он вернул подвязку на место и встал над кошкой, присевшей у закрытой двери. «Слово «Эльвен» чарует меня. Оно напоминает о лугах и чистых реках. Слово «Сильвия» тревожит, как запах мертвых цветов». Кошка мяукнула. «Да, да», — сказал он успокаивающе, — «я отпущу тебя». Ведь твоя, Сильвия, не моя. Мир велик, Эльвен, место не такое уж неизвестное. И все же в тесноте и грязи бедного Парижа, среди печальных теней этого ветхого дома, мне приятно слышать ее имя. Он поднял кошку на руки и понес по тихому коридору к лестнице. Пять пролетов вниз — В залитый лунным светом двор, мимо берлоги скульптора. Потом через ворота северного крыла, вверх по изъеденной древоточцами лестнице, пока не добрался до закрытой двери. Пришлось долго стучать, прежде чем что-то шевельнулось в комнате и дверь сама открылась. Как только он переступил порог, кошка выпрыгнула у него из рук и метнулась в тень. Он прислушался, но ничего не услышал. Тишина была гнетущей, и тогда он чиркнул спичкой. Прямо под локтем у него оказался стол, а на столе свеча в золоченом подсвечнике. Он зажег ее и оглянулся. Комната была огромной, вышитые занавеси прогибались под собственной тяжестью. Над камином виднелась резная полка, посеревшая от пепла погасших костров. В нише окна стояла кровать, мягкая и тонкая, словно кружево покрывала, свисала на полированный пол. Он поднял свечу над головой. У ног его лежал носовой платок, слегка надушенный. Северн повернулся к окну. Перед ним стояла канапе с наброшенным шелковым платьем, ворохом белых и тонких, как паутина, кружев, длинных смятых перчаток. На полу валялись чулки, остроносые башмаки и розовая шелковая подвязка, украшенная прихотливыми цветами и серебряной застежкой. Удивленный он шагнул вперед и отдернул тяжелые шторы. На мгновение свеча вспыхнула в его руке, и глаза встретились с другими глазами, широко открытыми, улыбающимися. А пламя свечи осветило волосы, тяжелые, как золото. Она была не настолько бледной, как он. Глаза ее были спокойны, как у ребенка. Но он вздрогнул, дрожа с головы до ног, и свеча мерцала в его руке. Наконец он прошептал. — Сильвия, это я. И повторил. — Это я. Затем... Зная, что она мертва, он поцеловал ее в губы. И всю долгую ночь кошка мурлыкала у него на коленях, сжимая и разжимая мягкие коготки, пока небо над улицей четырех ветров не побледнело. Улица первого снаряда. Не плачь. Уйдет ущербная луна. Луною новой сменится она. А та в свой срок, Согбенную старухой, Исчезнуть, Жизнь дав новому, Должна. Один. В комнате было уже темно. Высокие крыши напротив Почти не впускали в нее Декабрьский день. Девушка придвинула стул поближе к окну и, выбрав толстую иглу, продела в нее нить и завязала узелок. Затем она разгладила на коленях детскую одежку, наклонилась, откусила нить и достала из-под подола иголку помельче. Отряхнув нитки, кусочки кружев, она снова положила вещицу на колени. Затем она вытащила иголку с ниткой из корсажа, и пропустила ее сквозь пуговицу. Рука у нее дрогнула, нитка оборвалась, и пуговица покатилась по полу. Девушка подняла голову. Ее глаза были прикованы к предзакатной полоске над крышами. С улиц доносились звуки, похожие на барабанный бой, а за ними издалека неслось неясное бормотание, нарастающее, Грохочущие вдалеке, словно волны, бьющиеся о скалы, а потом уползающие вниз с угрюмым рычанием. Холод усилился, пронизывающий холод. Он остекленил вчерашнюю слякоть. С улицы отчетливо слышались звуки, резкие, металлические, звуки выстрелов, стук ставень и изредка человеческих голосов. Воздух отяжелел от темного холода, было больно дышать, и каждое движение давалось с трудом. Пустынное небо устало раскинулось над городом печальными облаками. Эта печаль пропитала холодный город, разрезанный пополам замерзшей рекой. Великолепный город с башнями и куполами, набережными, мостами и тысячами шпилей. Она разливалась по площадям, захватывала проспекты и дворцы, кралась по мостам и ползла по узким улочкам латинского квартала под этим серым декабрьским небом. Тоска! Глубокая тоска! Сеял мелкий ледяной дождь, посыпая тротуар крошечной кристаллической пылью. Она барабанила по стеклам и скапливалась вдоль подоконника. Свет в окне почти погас, и девушка снова низко склонилась над своей работой. Наконец она вновь подняла голову и откинула волосы со лба. «Джек?» «Да, милая. Не забудь вычистить палитру». «Хорошо», — сказал он, и, взяв палитру, уселся на пол перед печкой. Его голова и плечи оставались в тени, Но пламя освещало колени и отсвечивало красным на лезвии мастихина. В свете пламени рядом виднелась цветная шкатулка. На крышке было вырезано «Джек Трент. Школа изящных искусств. 1870 год». Надпись была украшена американским и французским флагами. Мокрый снег бил в стекла, покрывая их звездами и бриллиантами. Он быстро таял от тепла, стекал вниз и застывал папоротниковыми узорами. Заскулила собака, и послышался стук маленьких лапок по оцинкованной печи. «Джек, наверное, Геркулес проголодался?» Топот лап за печкой усилился. «Он скулит», — нервно продолжала она. «И если не от голода, то потому что...» Голос ее дрогнул. Воздух наполнился гулом, окна завибрировали. Вот Джек!» — воскликнула она. «Еще один!» Но ее голос потонул в звуке снаряда, разрывающего облака над головой. «Близко!» — пробормотала она. «Да нет!» — бодро ответил он. «Упал где-то на Монмартре» и, так как она промолчала, добавил с преувеличенным безразличием. Они не станут стрелять по латинскому кварталу. И во всяком случае у них нет такой батареи, которая могла бы его разрушить. «Джек, дорогой, когда ты покажешь мне статую месье Веста? «Держу пари», — сказал он, бросив палитру и подходя к окну, «что сегодня здесь была калет. «Почему?» Спросила она, широко раскрыв глаза. «Вот почему ты так? Ну, правда, мужчины слишком утомительны своим вечным всезнайством. Предупреждаю тебя, если месье Уэст вздумал, будто калет...» С севера со свистом и оконной дрожью пронесся еще один снаряд. Он пролетел над домами с протяжным визгом, и стекла зазвенели. «Вот это было близко», — выпалил он. Они помолчали некоторое время, потом он заговорил весело. «Ну, продолжай, Сильвия. Что ты там нападала на бедного Уэста?» Но она только вздохнула. «Ах, милый, я не могу делать вид, что привыкла к свисту снарядов». Он уселся на подлокотник кресла рядом с ней. Ее ножницы со звоном упали на пол, следом полетело шитье, и, обхватив его обеими руками за шею, она забралась к нему на колени. «Не уходи сегодня, Джек!» Он поцеловал ее в приподнятое лицо. «Ты же знаешь, я должен. Когда я слышу снаряды и знаю, что ты в городе, они падают на Манмартре, а могут упасть в школе изящных искусств. Ты сам сказал, что два снаряда упали на набережную Арсе. Это случайность. Джек, сжался. «Возьми меня с собой». «А кто приготовит обед?» Она встала и бросилась на кровать. «Я не могу к этому привыкнуть. Знаю, что тебе нужно уходить, но прошу тебя, не опаздывай к обеду. Если бы ты знал, как я страдаю, я ничего не могу с собой поделать. Не сердись, милый. Там безопасно, как у нас дома». Она следила, как он наполнял спиртовку, а когда зажег ее и взялся за шляпу, чтобы уйти, Она вскочила и молча к нему прижалась. «Помни, Сильвия, что мое мужество подпитывается твоим. Ну же, я должен идти». Она не отрывалась, и он повторил. «Я должен идти». Она отступила, как будто собираясь заговорить. Он ждал, но она только смотрела на него, и тогда он поцеловал ее чуть небрежно со словами. «Не волнуйся, милая». Спустившись с последнего пролета лестницы, он увидел хромую консьержку, которая спешила к нему навстречу, размахивая письмом, и кричала «Мсье Джек, вам просил передать мсье Фэллоуби». Он взял записку и, прислонившись к дверному косяку, прочел «Дорогой Джек, я уверен, что у Брейта не осталось ни полушки. Думаю, у Фэллоуби тоже. Брейт это отрицает, а Фэллоуби наоборот». Так что делай выводы сам. Я устраиваю пир. Жду и тебя. С уважением, Уэст. По скриптум. Фэллоуби просил денег у Хартмана и его банды. В этом есть что-то гадкое. А может, он просто скряга. Пост по скриптум. Я отчаянно влюблен и уверен, что ей нет до меня никакого дела. — Спасибо, — сказал Тренд консьержке. — Как поживает папаша Катар? Старуха покачала головой и указала на занавешенную кровать в ее коморке. «Папаша Катар!» — бодро воскликнул Трент. «Как вы сегодня?» С этими словами он отдернул занавеску над кроватью. На смятых простынях лежал старик. «Вам лучше?» «Лучше», — устало подтвердил тот и, помолчав, спросил. «Есть новости, Мси, Джек». Я сегодня еще не выходил из дома. Расскажу все, что увижу. И добавил себе поднос. Видит Бог, слухов и так предостаточно. Не унывайте, вы сегодня уже лучше выглядите. Стреляют? Да. Генерал Трошу вчера вечером отдал приказ. Это ужасно. Куда уж хуже, думал Трент, выходя на улицу и поворачивая за угол, в сторону набережной Сены. Что может быть хуже бойни? Фу! Хорошо, что я не принимаю в этом участие. Улица была пустынной. Несколько женщин, укутанных в рваные шинели, едва ползли по промерзшему тротуару, и убого одетый уличный мальчишка крутился у канавы на углу бульвара. Своей лохмотья он подпоясал веревкой вокруг талии. На ней висела крыса, все еще теплая и кровоточащая. «Там еще одна!» — прокричал он Тренту. «Я ее задел, но она ушла!» Трент пересек улицу и спросил. «Сколько?» «Два франка за четвертинку жирной. Столько дают на рынке Сен-Жермен!» Он сильно закашлялся, потом вытер лицо ладонью и хитро взглянул на Трента. «На прошлой неделе крысу можно было купить целиком за шесть франков, но...» Тут мальчишка выругался. «Крысы покинули набережную Сены, а возле новой больницы их теперь травят. Могу продать вам эту за семь франков. Между прочим, на острове Сен-Луис я возьму за нее десять». «Врешь», — сказал Трент. «Имей в виду, если ты будешь обманывать людей в своем квартале, они очень быстро сделают с тобой то же самое, что ты с крысами». Он внушительно посмотрел на мальчишку, а тот сделал вид, что хмыкнул. Затем Трент со смехом бросил крысолову Франк. Мальчишка поймал его и, сунув в рот, повернулся к канаве. На секунду он присел на корточки и неподвижно настороженно замер, глядя на решетку канализации. Затем рванулся вперед и швырнул камень в желоб. Трент оставил его, когда он добивал визжащую свирепую серую крысу, которая извивалась в канаве. «Скорее всего, Брейд тоже этим кончит, бедняга», — подумал он. Он торопливо свернул в грязный проулок, где находилась школа изящных искусств, и вошел в третий дом с левой стороны. «Мсье дома», — прошептал старый консьерж. «Дом». В голой коморке только в углу стояла железная кровать, умывальник и еще кувшин на полу. У двери показался Уэст, загадочно подмигивая и приглашая Трента войти. Брейд, который рисовал прямо в постели, чтобы совсем не замерзнуть, поднял голову, засмеялся и пожал вошедшему руку. «Ну, что новенького?» На риторический вопрос ему ответили, как обычно. «Стреляют!» Трент присел на кровать. «Откуда это у тебя?» – удивился он, указывая на курицу в раковине умывальника. Уэст улыбнулся. «Вы что, миллионеры?» Брейт слегка смущенно начал. «Это один из подвигов Уэста». Но Уэст перебил его. «Погоди, я сам расскажу. Понимаешь, еще перед осадой мне дали рекомендательное письмо к одному типу, зажравшемуся банкиру, то ли немцу, то ли американцу. Ну, ты видел таких. Я забыл про письмо, а сегодня решил воспользоваться и обратился к нему». Подлец живет с комфортом. Стреляет, представляешь? Стреляет прямо у себя в гостиной. Слуга снисходительно взял мое письмо и визитку и оставил меня в коридоре. Это мне, конечно, не понравилось. Я прошел за ним в первую комнату и чуть не упал в обморок при виде яств, разложенных на столе у камина. Вернулся слуга. Как дерзко он себя вел! «Нет, хозяина нет!» Ему некогда принимать рекомендательные письма в такое время, осада и другие деловые затруднения. Я врезал наглецу по морде, забрал курицу со стола и бросил визитку на пустое блюдо. В общем, обошелся с ним, как и следовало обращаться с прусской свиньей, которая вздумала строить из себя Вильгельма Завоевателя. Трент покачал головой. «Забыл сказать, что Хартман там часто обедает, так что я делаю выводы», — продолжил Уэст. «Теперь про курицу. Половина для меня и Брейта, половина для колет, но ты, конечно, поможешь мне справиться с моей частью, потому что я не голоден». «Я тоже», — начал Брейт, но Трент с небрежной улыбкой, глядя на их напряженные лица, покачал головой и сказал, «Что за чепуха? Ты же знаешь, я вообще не бываю голодным». Уэст заколебался, покраснел и аккуратно отделил порцию брейта, но сам ни кусочка не съел. Пожелав всем спокойной ночи, он поспешил в дом 470 по улице Серпантин, где жила милая девушка по имени Калет. Она осталась сиротой после сражения под Седаном, и только небо знало, почему на ее щеках до сих пор цветут розы учитывая, что осада выбелила лица бедняков. — Пусть порадуется курица. — Я действительно верю, что девушка влюблена в Уэста, — сказал Трент. Затем, подойдя к кровати, сказал. — Ну что, старик, давай на чистоту. — Сколько у тебя осталось? Тот покраснел. — Ну уже, давай, старина, — настаивал Трент. Брейд вытащил почти пустой мешочек из-под матраса и протянул его другу с такой простотой, которая почему-то тронула Трента. «Семь монет», — сосчитал он, — «ты меня удивляешь. Почему, черт возьми, ты ко мне не пришел? Нет, я понимаю, ты заболел, Брейд. Сколько раз повторять тебе одно и то же. Раз у меня есть деньги, то мой долг делиться ими, точно так же, как долг любого американца делиться со мной». Ты не можешь добыть ни цента. Город осажден. Американский премьер-министр по локоть увяз в интригах с немцами. И еще бог знает что. Почему ты ведешь себя как дурак? Хорошо, Тренд, Я не буду больше. Но этот долг перед тобой я, возможно, никогда не смогу погасить. Я беден. И, разумеется, ты расплатишься со мной. Если бы я был ростовщиком, я бы взял в заклад твой талант. Когда ты станешь богатым и знаменитым... Не надо, Трент. Ладно, только прекрати эти глупости. Он сунул в мешочек дюжину золотых и, снова спрятав его под матрас, улыбнулся Брейту. Сколько тебе лет? Поинтересовался он. Шестнадцать. Тренд легко тронул рукой плечо своего друга. А мне двадцать два, и по праву дедули я буду о тебе заботиться. Будешь меня слушаться, пока тебе не исполнится двадцать один год. — Надеюсь, к тому времени осада закончится, — пошутил Брейд и добавил, побледнев. — Как долго он летит, господи, как долго! Это замечание относилось к свисту снаряда, парящего среди грозовых облаков в ту декабрьскую ночь. Два. Уэст, стоя в дверях дома на улице Серпантин, сердито ругался. Он говорил, что ему безразлично, нравится это Хартману или нет. Он выговаривал, а не спорил с ним. «Ты называешь себя американцем», — оскалился он. «Да таких американцев полно в Берлине и еще в аду. Ты крутишься вокруг колет. В одном кармане белая булка с говядиной» а в другом бутылка вина за 30 франков. И при этом, как американец, не можешь выделить доллар Брейту, когда он умирает с голоду». Хартман отступил к тротуару, но Уэс двинулся на него, как грозовая туча. «Не смей называть себя моим соотечественником!» — прорычал он. «И художником не смей! Художники не лезут служить в национальную гвардию, Там только и делают, что жрут, как крысы, народные припасы. — И вот что я тебе скажу, — продолжал он, понизив голос. И от этого Хартман вздрогнул, как ужаленный. — Держись подальше от этой льзаской кормушки и от самодовольных воров, которые там вводятся. Не то. Ты же знаешь, что они могут сделать с неблагонадежными. — Ты лжешь, собака! — Завизжал Хартман и швырнул бутылку прямо в лицо Уэсту. Тот схватил его за горло и, прижав к стене, злобно встряхнул. «А теперь слушай меня!» — пробормотал он сквозь стиснутые зубы. «Уж будь уверен, ты у нас не неблагонадежный. Я поклянусь, что ты подался в шпионы. Это не мое дело выискивать таких паразитов. Я тебя не осуждаю». «Но послушай меня хорошенько. Ты не нравишься, Калет. Я тебя терпеть не могу. И если еще раз встречу на этой улице, тебе не поздоровится. Убирайся, мерзкий прусак!» Хартману удалось вытащить нож из кармана, но Уэст вырвал нож и спихнул Хартмана в канаву. Уличный мальчишка, увидев это, разразился громким смехом, который резко прозвучал на пустынной улице. Повсюду начали подниматься ставни. Из окон высовывались изможденные люди, желающие знать, почему в голодающем городе смеются. «Мы победили!» — пробормотал один из них. «Смотри!» — воскликнул Уэст, когда Хартман поднялся с тротуара. «Смотри ты, жмот! Хорошенько запомни эти лица!» Хартман бросил на него ненавидящий взгляд и ушел, не сказав ни слова. Из-за угла внезапно появился Трент. Он с любопытством посмотрел на Уэста, который просто кивнул в сторону своей двери и сказал, Входи, Фэлуби, наверху. Зачем тебе нож? спросил Фэлуби, когда они с Трентом вошли в студию. Уэст все еще сжимал его пораненной рукой. Он сказал. Случайно порезался. Забросил нож в угол и смыл с пальца в кровь. Феллуби, толстый и ленивый, молча наблюдал. Но Трент, догадываясь, как все обернулось, с улыбкой подошел к нему. «Нам нужно кое-что обмусолить», — сказал он. «Так давай это сюда поскорее, я проголодался», — ответил Феллуби с шутливым пылом. Трент не поддержал тона и велел слушать. «Сколько я заплатил тебе неделю назад?» «Триста восемьдесят франков!» — ответил тот, скорчив гримасу раскаяния. «И где они?» Фэллуби начал путаться в объяснениях, но был прерван Трентом. «Я знаю, что ты все спустил на ветер. Ты всегда так делаешь. Мне безразлично, как ты там жил до осады. Я знаю, что ты богат и имеешь право распоряжаться деньгами по своему усмотрению. Я также знаю, что это в сущности меня не касается». «Но, покуда я тебя сужаю, это мое дело. Я буду давать тебе деньги, пока у тебя не появятся свои, а они у тебя не появятся, пока так или иначе не окончится осада. Я готов делиться тем, что у меня есть, но не желаю видеть, как ты все спускаешь в канаву. О, да, я знаю, что ты мне все возместишь, но дело не в этом. Во всяком случае, старина, я выказываю свое мнение как друг». «Тебе не станет хуже, если ты воздержишься от плотских удовольствий. Своим упитанным видом ты определенно вызываешь недоумение в этом проклятом городе голодных скелетов». «Да, я несколько полноват», — признал тот. «Так это правда? Денег у тебя нет?» «Нет», — вздохнул Фэлуби. «Так что, тебя уже дожидается жареный молочный поросенок на улице Сент-Анаре?» — продолжал Трент. «Что?» промямлил Фелуби. «Так я и думал. Я не меньше дюжины раз видел, как ты воздаешь должное молочному поросенку». Затем, рассмеявшись, он вручил Фэллоуби сверток с двадцатью франками. «Если пустишь эти деньги на роскошество, будешь питаться запасами собственной плоти», примолвил он и подошел к умывальнику, где сидел Уэст, чтобы помочь тому перебинтовать руку. «Помнишь, «Вчера я оставил вас с Брейтом, чтобы отвезти цыпленка Калет», — сказал Уэст. «Цыпленка! Боже!» — простонал Феллоуби. «Цыпленка!» — повторил Уэст, наслаждаясь страданиями толстяка. «Я... В общем, все изменилось. Мы с Калет решили пожениться». «И что было с цыпленком?» — простонал Фэлуби. «Заткнись то уже!» — засмеялся Трент. И, взяв Уэста под руку, направился к лестнице. «Бедняжка», — сказал Уэст. «Только подумай. ни щепки дров целую неделю». И ничего не сказала мне. Думала, что дрова нужны мне для обжига глины. Черт! Когда я это узнал, разбил ухмыляющуюся глиняную нимфу на куски. Остальные пусть замерзнут или повесятся. Помолчав, он робко добавил. «Будешь спускаться? Зайди поздоровайся с ней. Это квартира 17». «Хорошо», — сказал Трент и тихо вышел, прикрыв за собой дверь. Он остановился на третьей лестничной площадке, зажег спичку, посмотрел номера на грязных дверях и постучал в номер 17. «Это ты, Джордж? Дверь открылась. «О, простите, мсье Джек, я думала, что это мсье Уэст». С этими словами девушка мучительно покраснела. «О, я вижу, вы уже слышали. Большое спасибо за пожелание. Мы очень любим друг друга, и я так хочу увидеть Сильвию, рассказать ей и...» «И что же?» — улыбнулся Трент. «Я очень счастлива», — вздохнула она. «Он прекрасный человек», — ответил Трент и весело добавил. «А приходите с Джорджем сегодня к нам пообедать». «Будет скромное угощение, ведь завтра у Сильвии день рождения. Ей исполнится девятнадцать. Я пригласил Торна, и Герналейки приедут с кузиной Адиль. Фэллуби обещал не приводить никого, кроме себя». Девушка застенчиво приняла приглашение, передала тысячу приветов Сильвии, и он распрощался, пожелав ей спокойной ночи. Почти бегом, потому что было очень холодно, Он перешел улицу Делалюн и вышел на улицу Сен. Ранняя зимняя ночь наступила почти без предупреждения. Небо было ясным, мириады звезд мерцали среди облаков. Шла яростная бомбардировка. Раскаты прусских пушек перемежались с глухими ударами артиллерии с горы мон валериен Снаряды, пролетая, оставляли в небе следы, словно падающие звезды. Он обернулся и увидел над горизонтом синие и красные ракеты форта Си. Северная крепость полыхала, как костер. — Хорошие новости! — выкрикнул какой-то человек. — Армия Луары! — Эх, старина! Наконец-то они пришли! Я же говорил, не сегодня-завтра! — Так это правда? Была вылазка? — О, боже, вылазка! — Ксения! — Говорят, с нового моста можно увидеть сигналы луарской армии. Рядом с Трентом стоял ребенок и все повторял. «Мама, мама! Значит, завтра у нас будет белый хлеб?» Рядом с ним покачивался старик. Он спотыкался и прижимал к груди сморщенные руки, бормоча что-то невнятное. «Неужели правда? Кто это сказал?» «Какой-то сапожник на улице Бучи слышал, как фронтерер говорил капитану национальной гвардии». Тренд последовал за толпой, несущейся по улице Десен к реке. Ракета за ракетой рассекали небо, и вот уже на Монмартре загремели пушки, а батареи на Монпарнасе с грохотом присоединились к ним. «Мост был запружен людьми», — Тренд спросил. «Кто видел сигналы армии Луары?» «Мы их ждем», — последовал ответ. Он взглянул на север. Внезапно огромный силуэт триумфальной арки обрел четкие контуры на фоне взрыва бомбы. Грохот орудия прокатился по набережной, и старый мост завибрировал. Снова над высотой дюжур последовала вспышка, и сильный взрыв сотряс мост. Затем весь восточный бастион вспыхнул и затрещал, выбросив пламя в небо. «Так никто не видел сигналов?» — снова спросил он. «Мы ждем», — ответили ему. «Да, я жду», — пробормотал кто-то позади него. «Голодный, больной, замерзший. Жду». «Неужели это вылазка? Они идут с радостью. Нужно голодать. Они голодают. Им некогда сдаваться. Они герои, эти парижане, так ведь, Стрэнд?» Американский врач выглядывал с парапета моста. «Есть новости, доктор?» Машинально спросил Трент. «Новости? Я ничего не знаю», — сказал доктор. «У меня на это нет времени». «Что тут за толпа?» «Говорят, луарская армия дала сигнал на Мон-Валерьен». «Бедняги!» Доктор на мгновение огляделся вокруг, а затем сказал. «Я так спешил, так торопился. Не знаю, что делать. После последней вылазки у нас работали 50 машин скорой помощи. Завтра будет еще одна вылазка». «Я хотел бы, чтобы вы, ребята, приехали в штаб. Нам могут понадобиться добровольцы». «Как поживает мадам?» — резко добавил он. «Ну», — ответил Трент, — «с каждым днем она все больше нервничает. Сейчас мне нужно быть рядом с ней». «Позаботьтесь о ней», — сказал доктор. Бросив острый взгляд на толпу, он добавил. «Мне нужно идти. Спокойной ночи». И поспешил прочь, бормоча. «Бедняги». Тренд перегнулся через парапет и вгляделся в черную воду, бурлящую подарками моста. Река стремительно несла какие-то темные глыбы. Они со скрежетом бились о каменные пирсы, переворачивались и скрывались во тьме. На Марне пошел лед. Пока он стоял, глядя в воду, чья-то рука легла ему на плечо. «Здравствуйте, Саутворк!» — воскликнул он, оборачиваясь. «Что вы тут делаете?» Трент, я должен вам кое-что сказать. Бегите отсюда, не надейтесь на луарскую армию». И оттоше американской миссии взял Трента под руку и повел его в сторону Лувра. «Значит, все неправда», — с горечью сказал Трент. «Хуже того. Мы в посольстве осведомлены обо всем, но не имеем права разглашать. Я не об этом хотел сказать. Сегодня днем был арестован американец по фамилии Хартман». Вы его знаете? Я знаю одного немца, который называет себя американцем. Его зовут Хартман. Так вот, его арестовали около двух часов назад и собираются расстрелять. Что? Конечно, мы в посольстве делаем все возможное, но доказательства кажутся убедительными. Он что, шпион? Изъятые у него бумаги довольно веские доказательства. Кроме того, его поймали на мошенничестве в общественном продовольственном комитете. Он получал паёк за 50 человек, не представляю, как ему удавалось, и утверждает, что американский художник. Мы в посольстве вынуждены считаться с этим, при неприятный случай. «Обманывать людей в такое время хуже, чем грабить церковные кружки», сердито воскликнул Трент. «Пусть его пристрелят!» Он американский гражданин. «Да...» С горечью ответил тот. «Американское гражданство — драгоценная привилегия. Особенно, когда каждый пучеглазый немец...» Все в нем клокотало от ярости. Саутворк тепло пожал ему руку. «Ничего не поделаешь. Нам приходится заботиться и о таком отребье. Боюсь, вам придется опознать в нем американского художника», сказал он с тенью улыбки в глубоких морщинах на лице, и пошел прочь через Кур-Лорен. Трент молча выругался и вытащил часы. Семь часов. «Сильвия будет волноваться», — подумал он и вернулся к реке. На мосту все еще топтались люди, дрожа на ветру. Хмурые оборванные люди всматривались в ночь, ожидая сигналов луарской армии. Их сердца бились в унисон с грохотом пушек. Глаза загорались с каждой вспышкой на бастионах. Их надежда взлетала в небо вместе со снарядами. Черная туча нависла над укреплениями. Горизонт был затянут пушечным дымом, наплывающим на шпили и облака. Ветер нес по улицам солому и рваные листовки. Сернистый туман постепенно обволакивал набережные, мосты и реку. Сквозь дымовую завесу продирались вспышки выстрелов, а время от времени в прогалах дыма мелькал бездонный черный свод небес, усыпанный звездами. Тренд снова свернул на улицу Де Сен. Здесь она была печальной, заброшенной, с рядами заколоченных ставен и унылыми рядами незажженных фонарей. Он немного нервничал, раз или два порывался вытащить пистолет – Но крадущиеся фигуры в темноте были слишком слабыми от голода и не опасными. Успокоившись, он повернул к своей двери, и тут кто-то набросил ему на горло веревку. Они покатились вместе с противником по обледенелой мостовой. Тренд яростно пытался разжать петлю на своей шее. Наконец, это ему удалось, и он вскочил на ноги. «Встань!» — крикнул он незнакомцу. Медленно, с большой осторожностью из сточной канавы выбрался уличный мальчишка, с ненавистью глядя на Трента. Ах ты щенок, сердито воскликнул Трент. Ты закончишь виселицей. А ну дай сюда веревку!» Черкнув спичкой, он рассмотрел нападавшего. Это был давишний охотник на крыс. Ха, так я и думал, пробормотал он. «А, так это ты!» — сказал бесстыжий мальчишка. От наглости, возмутительной дерзости оборванца у Трента перехватило дыхание. «А знаешь ли ты, юный крысолов?» — задыхаясь, проговорил он. «Что воров твоего возраста уже расстреливают?» Ребенок равнодушно поднял лицо к Тренту и ответил. «Ну, стреляй». «Это было уже слишком». Тренд повернулся на каблуках и вошел в дом. Ощупью, поднявшись по неосвещенной лестнице, он, наконец, добрался до своей площадки и нашел в темноте дверь. Из мастерской доносились голоса, веселый смех Уэста и тоненькое хихиканье Фэллоуби. Наконец он нащупал ручку и, толкнув ее, на мгновение замер, ослепленный светом. «Ну, привет, Джек!» — воскликнул Уэст. «Ты не подражаем». Приглашаешь людей на ужин и заставляешь себя ждать. Фелуби уже хнычет от голода. Хватит! Перебил его Фелуби. Может, он вышел, чтобы добыть нам индейку? Да он удавиться хотел. Видишь след от петли? Загоготал Герналек. Теперь понятно, где ты берешь деньги, добавил Уэст. Бои без правил. Тренд пожал всем руки и рассмеялся, глядя на бледное лицо Сильвии. Я не хотел опаздывать. Просто остановился на мосту посмотреть на бомбардировку. Ты очень волновалась, Сильвия. Она жалко улыбнулась и что-то пробормотала, судорожно сжав его руку. «Прошу к столу!» — крикнул Фэллоуби. При этом издал радостный клич. «Успокойся!» — заметил ему Трент. «Ты тут не хозяин!» Мари Герналек, которая болтала с колет, вскочила и взяла Торно под руку. Мсье налег взял под руку Адиль. Тренд с серьезным поклоном предложил руку колет Уэст Сильвии, а Феллуби в одиночестве топтался сзади. «Сейчас трижды обойдем вокруг стола и будем петь Марсельезу», сказала Сильвия. «Пусть мсье Феллуби стучит по столу и отбивает такт». Фелуби заныл было, что лучше спеть после ужина, но его протест потонул в звенящем хоре. «К оружию, граждане, постройтесь в батальоны!» Все дружно маршировали по комнате и распевали изо всех сил. «Маршонс! Маршонс!» Фелуби в это время не в такт колотил по столу, утешая себя надеждой, что физические упражнения полезны для аппетита. Черно-коричневый Геракл залез под кровать. Оттуда он тявкал и скулил, пока гернолег не вытащил его и не посадил на колени Адиль. «А теперь послушайте», — серьезно сказал Трент, когда все расселись. «Слушайте». И он прочел меню. «Горячее. Говяжий суп, осажденный Париж. Сардины а-ля перлаше с белым вином. Свежая говядина ассорти с красным вином. Консервированная фасоль в горшочках». Консервированный горошек гравилотский, картофель по-ирландски, закуски, холодная солонина а тушеные сливы а-ля гарибальди, десерт, чернослив сушеный, белый хлеб, смородиновое желе, чай, кофе, ликеры, трубки и сигареты. Фелуби отчаянно зааплодировал, и Сильвия подала суп. Разве это не восхитительно? Счастливо вздохнула Адиль. Мари Герналег с восторгом потягивала суп. «Не скажешь, что это конина. Очень похоже на говядину», — прошептала Калет Весту. Закончив, Фэллоуби принялся поглаживать подбородок и прожигать супницу взглядом. «Добавки, старина», — осведомился Трент. «Мсье Фэллоуби уже сыт», — объявила Сильвия. «Остатки супа при берегу для консьержки». Фэллоуби сосредоточил внимание на рыбе. Сардины, только что с углей, имели большой успех. Пока остальные ели, Сильвия сбегала вниз и отнесла суп старой консьержке и ее мужу. А когда она, запыхавшаяся, раскрасневшаяся, скользнула на свой стул, счастливо улыбнувшись Тренту, тот встал. И за столом воцарилось молчание. Он бросил взгляд на Сильвию и подумал, что никогда еще не видел ее такой прекрасной. «Все вы знаете», — начал он, — «что моей жене исполняется девятнадцать лет». Феллуби принялся с энтузиазмом раскачивать над головой свой бокал, приводя в шок Адиль и колец своих соседок. А Торн, Уэст и Гернолек трижды успели наполнить бокалы, прежде чем стихла буря аплодисментов, который вызвал тост в честь Сильвии. В честь именинницы трижды наполнились и осушились бокалы. И снова поднялся тренд. «А теперь выпьем за республики близнецы, Францию и Америку! За республики! За республики!» Загудели все разом и выпили вино под крики «Да здравствует Франция! Да здравствует любовь! Да здравствует нация!» Затем тренд, улыбнувшись Весту, произнес новый тост. «За счастливую пару!» Сильвия наклонилась и поцеловала Калет, а Трент поклонился Уэсту. Говядину съели в относительном спокойствии, и когда отложили часть для стариков консьержей, Трент воскликнул. «Выпьем за Париж! Пусть город восстанет из руина сокрушит захватчиков!» И вновь раздались радостные крики, заглушив на мгновение монотонный стон прусских пушек. Наконец зажгли сигареты и трубки. Тренд прислушался к болтовне, прерываемой всплесками женского смеха и тоненьким хихиканьем Фэллоуби, и сказал Весту: Сегодня ночью будет вылазка. Я видел хирурга американца, он как раз собирался отправиться туда и попросил поговорить с вами, ребята. Любая помощь будет ему очень, кстати. Потом понизил голос и заговорил по-английски а я завтра утром поеду на машине скорой помощи. Опасности, конечно, нет, но лучше, чтобы Сильвия не знала. Уэст кивнул. Торн и Герналек, услышав это, вмешались и предложили помочь, и даже Фэлуби, поколебавшись, присоединился к ним. «Хорошо», — быстро сказал Трент. «Ну и хватит об этом. Тогда завтра в восемь, в штабе скорой помощи». Сильвия и колет которым было не по себе от того, что мужчины говорили по-английски, потребовали объяснений. «О чем обычно говорят скульпторы?» — воскликнул Уэст со смехом. Адиль укоризненно взглянула на Торна, своего жениха, и сказала с достоинством. «Вы не французы. Эта война не ваше дело». Торн смиренно принял ее слова, но Уэст притворился возмущенным. «Стоит человеку заговорить о красоте греческой скульптуры на своем родном языке, как его начинают подозревать!» Калет закрыла ему рот рукой и, повернувшись к Сильвии, прошептала. «Они тут все такие лгуны!» «По-моему, слова «скорая помощь» на обоих языках звучат одинаково», заявила Мари Герналек. «Сильвия, не верь Тренту!» «Джек!» — прошептала Сильвия. «Пообещай мне!» Ее прервал стук в дверь. «Войдите!» — крикнул Фэллоуби. Трент поспешно открыл дверь и выглянул наружу. Затем, извинившись перед остальными, вышел в коридор и закрыл за собой дверь. Вернулся он посмурневшим. «Что там, Джек?» — спросил Уэст. «Что?» — свирепо повторил Трент. «Я тебе скажу, что. Я получил депешу от американского посла, чтобы тотчас явиться и подтвердить...» что подлый вор и немецкий шпион на самом деле наш соотечественник и коллега-художник. «Не ходи», — предложил Фэллоуби. «Тогда они его сразу пристрелят». «Ну и пусть», — прорычал Торн. «Вы, ребята, знаете, кто он?» «Хартман!» — уверенно выкрикнул Уэст. Смертельно бледная Сильвия вскочила с места, но Адиль обняла ее и насильно усадила на стул. «Ей дурно! Принесите воды!» Трент побежал за водой. Сильвия немного отпила, и с помощью Мари лег и Трента пошла в спальню. Это был сигнал к расставанию. Все пожали руку Тренту, пожелав Сильвии скорейшего выздоровления. Когда Мари лег прощалась с ним, она избегала его взгляда, но он сердечно поблагодарил ее за помощь. «Полагайся на меня, если что, Джек» попросил Уэст, уходя самым последним, а затем поспешил вниз, чтобы догнать остальных. Тренд перегнулся через перила, прислушиваясь к их шагам и болтовне. Хлопнула нижняя дверь, и в доме воцарилась тишина. Он помедлил, глядя в темноту и кусая губы, потом пробормотал. «Я сошел с ума». Зажег свечу и пошел в спальню. Сильвия лежала на кровати. Он склонился над ней, пригладил кудри. «Тебе лучше, дорогая?» Она молча подняла на него глаза. То, что он в них прочел, заставило его похолодеть. Он сел, закрыв лицо руками. Наконец она заговорила изменившимся, напряженным голосом, какого он никогда раньше не слышал. Он выпрямился в кресле и опустил руки, прислушиваясь к ее словам. «Джек!» Наконец-то пришло время. Я так долго боялась, молчала. Ах, как часто я лежала ночью без сна, с этой тяжестью на сердце, и молилась, чтобы умереть раньше, чем ты узнаешь обо всем. Ведь я люблю тебя, Джек. Если ты уйдешь, я не смогу жить. У меня был мужчина до тебя, Джек. Но с того самого дня, когда ты нашел меня плачущей в Люксембурге и заговорил со мной... Я была верна тебе во всех помыслах и поступках. Я полюбила тебя с первой секунды и не смела признаться, боясь, что ты уйдешь. И с тех пор моя любовь росла, росла, и... О, я очень страдала, но не смела тебе сказать. Ты не знаешь худшего. Для него сейчас... Господи, да какое мне дело? Он был таким жестоким, таким жестоким! Она закрыла лицо руками. Нужно ли мне продолжать? Рассказывать тебе. Ты не представляешь, Джек. Он не шевелился. Глаза его казались мертвыми. Я... Я была так молода. Ничего не понимала. А он говорил... Говорил, что любит меня. Трент встал и ударил по свече сжатым кулаком. В комнате наступила тьма. Колокола церкви Сен-Сюльпис пробили час. Сильвию било в лихорадке. «Я должна закончить. Ты ни о чем не спрашивал». А потом было слишком поздно. «И мой ребенок, который связывает меня с ним, навсегда будет между тобой и мной. Ради этой жизни он не должен умереть. Его не должны застрелить ради того, другого». Трент сидел неподвижно, но мысли его неслись потоком. «Сильвия, маленькая Сильвия!» которая делила с ним его студенческую жизнь, которая безропотно переносила тоску и голод осады, стройная голубоглазая девушка, которую он так нежно любил, которую дразнил и ласкал, которая иногда даже раздражала его своей страстной преданностью. Неужели это та же Сильвия плакала там, в темноте? Он стиснул зубы. «Пусть он умрет». Пусть умрет, но тогда ради Сильвии и ее ребенка, да, тогда он должен пойти. Он знал, что должен сделать, но Сильвия, теперь все изменится. Смутный ужас охватил его, когда все было сказано между ними. Дрожа, он зажег свечу. Она все так же лежала на кровати. Кудри обрамляли ее лицо. Маленькие белые руки она прижимала к груди. Он не мог ее оставить, но и остаться не мог. Он не догадывался раньше, что любит ее. Она была для него просто товарищем, эта девушка, его жена. А теперь оказалось, что он любит ее. Всем сердцем. Теперь, когда слишком поздно. Зачем? Потом он подумал о том, другом существе, которая связывала ее навеки с тем, кому угрожала казнь. С проклятием он бросился к двери, но она не открылась. Наверное, он сам и запер ее, когда вошел. Тогда он вернулся, опустился на колени перед кроватью, зная, что даже ради спасения своей жизни не посмеет оставить то, что стало смыслом этой жизни. Три. Было четыре часа утра, когда он вместе с секретарем американской миссии вышел из тюрьмы, где держали приговоренных к смерти. Горстка людей собралась вокруг кареты посла перед тюрьмой. Лошади били копытами по обледенелой мостовой. Кучер съежился на козлах, укутавшись в меха. Саутворк помог послу сесть в экипаж и пожал руку Тренту, поблагодарив его за приезд. Посол вздохнул. Как этот негодяй смотрел на вас, сказал он. Ваши показания не сделали ему чести, но шкуру спасли, по крайней мере, на время, и предотвратили осложнения. Посол вздохнул. Мы свое дело сделали. Теперь пусть докажут, что он шпион, и мы умываем руки. «Поедем, господин Саутворк, и вы тоже, господин Трент». «Мне нужно сказать пару слов господину Саутворку, я его не задержу», — поспешно сказал Трент. «Прошу вас, помогите мне. Вы же знаете историю этого мерзавца. Знаете, что у него в квартире находится ребенок. Перенесите его ко мне. Если Хартмана застрелят, он будет жить у меня». «Понимаю», — серьезно сказал Саутворк. «Вы немедленно поедете за ним?» «Немедленно», — ответил он. Их руки встретились в теплом рукопожатии. Саутворк забрался в экипаж, жестом приглашая Трента следовать за ним. Но тот только покачал головой и попрощался. Карета покатила прочь. Он взглядом проводил экипаж до конца улицы и направился к своему кварталу. Однако, пройдя несколько шагов, остановился и повернул в противоположную сторону. Какое-то смутное впечатление, возможно, вид приговоренного, вызывало в нем тошноту. Он чувствовал потребность в уединении и тишине, чтобы собраться с мыслями. События этого вечера потрясли его до глубины души, но он все забудет, все-все, и вернется к Сильвии. Быстрый шаг на какое-то время отодвинул горькие мысли. Когда он остановился под триумфальной аркой, Вся горечь, несчастье этого дня и всей его попусту растраченной жизни вернулись с новой силой. Лицо пленника, искаженное ужасной гримасой страха и ненависти, расплывалось тенью перед его глазами. Он бродил взад и вперед под огромной аркой. Чтобы занять свой ум, всматривался в лепные скульптурные карнизы, но пепельное лицо Хартмана его преследовало. Как он скалился от страха? Разве от страха? Может быть, на его лице был написан «Триумф»? При этой мысли Трент дернулся, как человек, которому нож приставили к горлу и заметался по площади, пытаясь справиться со своим состоянием. Было холодно, но щеки у него горели от злого стыда. «Стыда? Но почему?» Потому что он женился на девушке, которая имела неосторожность сделаться матерью? Любил ли он ее? Стремился ли он в самом деле к этой богемной жизни? Он заглянул в свою душу и прочел в ней все пороки прошлых лет. Тогда он закрыл лицо от стыда и в так тупой боли, пульсирующей в голове, сердце выстукивало историю его будущего. Позор, стыд. Очнувшись от литургии, которая ненадолго заглушила горечь его мыслей, он поднял голову и огляделся. На улице внезапно опустился туман. Триумфальная арка задохнулась под его тяжестью. Он вернется домой. Великий ужас вселенского одиночества охватил его. Вот только он был не один. Туман населяли призраки. Они двигались вокруг. Проплывали мимо удлиняющимися линиями, исчезали. Из мглы возникали новые, проносились мимо и растворялись. Он был не один. Они толпились рядом с ним, касались его, роились вокруг, прижимались к нему, хватали за руки и вели сквозь туман. Они двигались по серой аллее, по сизым переулкам и тупикам. Они бормотали что-то. Их голоса звучали глухо, как вещество, из которого они были сотканы. Наконец впереди показалась каменная кладка и массивные железные зарешоченные ворота. Призраки скользили все медленнее, прижимаясь друг к другу все теснее и теснее. Затем их движение прекратилось. Внезапный порыв ветра развеял туман. Дымка заколебалась и закружилась. Предметы вновь обрели очертания. Бледная мгла теперь ползла над горизонтом, касаясь самых облаков, и тускло засветились тысячи штыков. Штыки были повсюду. Они кололи туман и текли под ним стальной рекой. Высоко из каменной стены торчала огромная пушка — Вокруг нее двигались силуэты людей. Внизу широкий поток штыков лился сквозь ворота на тенистую равнину. Стало светать. Все отчетливее проступали лица марширующих людей, и он узнал одного из них. «Филипп, ты...» — человек повернул голову. «Здесь найдется место для меня?» — воскликнул Трент. Но Филипп лишь определенно махнул рукой в знак прощания и сгинул впереди вместе с другими. Вскоре пошла кавалерия, эскадрон за эскадроном, теснясь в темноте. Потом пушки, потом скорая помощь и вновь бесконечные ряды штыков. Рядом с ним на взмыленном коне сидел офицер. Среди всадников он заметил полководца. Бескровное лицо закрывал стоячий воротник ломана. Рядом плакали несколько женщин. Одна из них все пыталась сунуть буханку черного хлеба в вещмешок. Солдат попытался ей помочь, но мешок был крепко завязан, и винтовка мешала ему. Тренд придержал оружие, пока женщина развязывала узел и засовывала в мешок хлеб, весь мокрый от слез». Винтовка была не тяжелая и показалась Тренту удивительно удобной. Острый лишь штык. Он пощупал острие, и неожиданно тоска, яростное властное желание овладели его существом. «Шикарно!» — сказал мальчишеский голос. «Это опять ты?» Трент оглянулся. Убийца-крыс смеялся ему в лицо. Когда солдат забрал ружье и, поблагодарив, побежал догонять свой батальон, Тренд бросился в толпу у ворот. «Ты идешь?» — крикнул он пехотинцу, который сидел у канавы и перевязывал ногу. «Да». Какая-то девчушка, совсем еще дитя, схватила его за руку и потащила в уличное кафе. Помещение было заполнено солдатами. Одни, бледные и молчаливые, сидели на полу. Другие стонали на кожаных диванах. В удушливом воздухе стояла кислятина. «Выбирай», — сказала девочка с легкой ноткой сожаления в голосе. «Они уже все равно никуда не пойдут». Куча одежды на полу он нашел шинель и фуражку. Она подала ему вещмешок, помогла надеть патронтаж и пояс, показала, как заряжать ружье, держа его на коленях. Он поблагодарил ее, И она вскочила на ноги. «Вы иностранец?» «Американец», — бросил он, направляясь к двери. Но девочка преградила ему путь. «А я бретонка. Мой отец там, возле пушек, вместе с пехотинцами. И он застрелит тебя, если ты шпион!» Какое-то мгновение они смотрели друг на друга. Затем он со вздохом наклонился и поцеловал ее. «Молись за Францию, детка!» прошептал он, и губы ее дрогнули в улыбке. «За Францию! И за вас, мсье!» Он перебежал через дорогу и прошел сквозь ворота. Оказавшись снаружи, он встал в шеренгу и двинулся вперед. Проходящий мимо капрал окинул его взглядом и позвал офицера. «Ты из шестидесятого!» — прорычал он, указывая на номер фуражки. «Нам тут фронтинеры не нужны!» Добавил офицер, заметив гражданские брюки Трента. «Я хочу быть добровольцем вместо товарища», — сказал Трент, и офицер, пожав плечами, прошел дальше. Никто не обращал на него внимания, разве что кое-кто поглядывал на его брюки. Они шли по глубокой слякоти, вспаханной колесами и вымешанной копытами лошадей. Солдат перед ним подвернул ногу в обледеневшей колее и со стоном брел к краю насыпи. Равнина по обе стороны дороги серела тающим снегом. Тут и там, за поломанными живыми изгородями, стояли повозки с белыми флагами и красными крестами. Иногда на козлах сидел священник в рыжей шляпе и рясе, иногда калека. Одно из повозок правила сестра Милосердия. Вдоль дороги теснились безмолвные пустые дома с зияющими дырами в стенах. Дальше, в зоне обстрела, не осталось человеческого жилья. Лежали груды мерзлых кирпичей и чернели ямы погребов, кое-где запорошенных снегом. Солдат позади без конца наступал Тренту на пятки, чем изрядно ему досаждал. Убедившись в преднамеренности этого действия, Трент оглянулся, чтобы прикрикнуть, и очутился лицом к лицу с сокурсником из школы изящных искусств. Трент вытаращил глаза. — Я думал, ты в больнице. Тот качнул головой, указывая на перебинтованную челюсть. — А, ты говорить не можешь. Чем тебе помочь? Раненый порылся в вещмешке и достал корку черного хлеба. «Он не может есть», — сказал солдат рядом с ними. «У него челюсть разбита. Возьми, он хочет, чтобы ты ему пожевал». Трент взял корочку и, перемалывая на зубах, кусочек за кусочком возвращал голодному раненому. Время от времени навстречу им спешили конные санитары, еще сильнее забрызгивая их грязью. Это был холодный, молчаливый марш-бросок по сырым лугам, окутанным мглой. Вдоль железнодорожной насыпи через ров, параллельно их колонне, двигалось еще одно подразделение. Тренд наблюдал за ним. Контуры темной массы людей то четко вырисовывались, то расплывались в клубах тумана. Однажды он на целых полчаса потерял их из виду, а когда они вновь возникли в поле зрения – Он заметил, что фланги колонны втянулись, середина набухла, солдаты бежали на запад. В ту же секунду в тумане раздался протяжный треск. Колонна начала распадаться, раскачиваться на восток и на запад. Треск стал непрерывным. На полном скаку промчалась конница, и он с товарищами отступил, чтобы дать ей дорогу. Она вступила в бой чуть правее его батальона. И когда первые выстрелы раздались в тумане, с укреплений послышался могучий рев пушек. Мимо, что-то выкрикивая, проскакал офицер. Трент не слышал его, но увидел, что шеренги впереди внезапно расступились и исчезли в сумерках. Еще несколько офицеров подъехали и встали рядом с ним, вглядываясь в туман. Далеко впереди треск слился в общий грохот. Это было тоскливое ожидание. Трент пожевал еще хлеба для солдата с разбитой челюстью. Тот попытался проглотить еду, но через некоторое время жестом предложил Тренту доесть хлеб самому. Капрал протянул флягу с бренди, но когда Трент попытался вернуть ее, Капрал уже лежал на земле. Не успел он перевести встревоженный взгляд на солдата рядом, как того ударило что-то, и он покатился в канаву. Лошадь одного из офицеров дернулась, попятилась в сторону и наступила на упавшего. Одного из солдат она сбила с ног, другого легнула в грудь и швырнула сквозь строй. Офицер вонзил в нее шпоры и заставил дрожащее животное встать вперед на своем прежнем месте. Канонада как будто приближалась. Штабс-офицер, медленно разъезжавший вдоль строя, вдруг рухнул в седле и вцепился в конскую гриву. Нога в сапоге свесилась со стремени, сразу побагровела и промокла. Потом из тумана впереди начали выбегать люди. Дорога, поля, канавы заполнились упавшими. На мгновение Трент указал, что он видит во мгле призрачных всадников. Человек позади него страшно выругался, потому что он тоже их видел. Это были уланы. Батальон оставался на месте, на луга вновь наплыл туман. Полковник тяжело громоздился на своей лошади. Его вытянутая, как пуля, голова пряталась в стоячем воротнике ломана. Толстые ноги торчали из стремян. Вокруг него с трубами наготове сгрудились гарнисты. А позади штабс-офицер в бледно-синем мундире курил папиросу и болтал с гусарским ротмистром. Впереди по дороге кто-то несся бешеным галопом. Рядом с полковником возник ординарец, которому жестом было велено держаться сзади. Поднялся смущенный ропот, переросший в крики. Гусары поскакали вперед все как один, эскадрилья за эскадрильей, закручивая вихри густого тумана. Полковник поднял лошадь на дыбы, зазвенели горны, и весь батальон бросился вперед к насыпи, полез через ров и двинулся по сырому лугу. Фуражку Трент потерял почти сразу. Ее сорвало с головы, как будто ветка из дерева. Многие товарищи падали в мерзлую слякоть. Ему казалось, что они поскальзываются. Один из них, рухнув, преградил ему путь. Трент остановился, чтобы помочь ему подняться, но тот отчаянно закричал, как только его коснулись. Офицер ревел ⁇ Вперед! Вперед! ⁇ Поэтому Трент бросился дальше. Это был долгий бег сквозь туман. Несколько раз пришлось перекладывать тяжелое ружье из руки в руку. Когда они наконец залегли, тяжело дыша за железнодорожной насыпью, Трент огляделся. Ему хотелось биться с противником, крушить, убивать. Его охватило желание броситься в толпу и рвать ее направо и налево. Он хотел стрелять, колоть штыком. Всего этого он не ожидал от себя. Ему хотелось драться, убивать до изнеможения, пока остаются силы в руках. Потом ему страшно захотелось домой». Он слышал чьи-то слова, что половина батальона ушла в атаку, видел, как кто-то осматривал труп под насыпью. Еще теплое тело было облачено в странную униформу, но даже заметив шипастый шлем прусака, лежащий в нескольких дюймах от него, он не понял, кто это. Полковник сидел на лошади неподалеку. Его глаза сверкали из-под малиновой фуражки. Трент услышал, как он сказал офицеру. «Еще атака, и у меня не останется людей, чтобы протрубить в горн!» «Прусаки были здесь?» Спросил Тренту у солдата, который оттирал стекавшую с волос кровь. «Да, гусары их проредили, а мы попали под перекрестный огонь». «Мы поддерживаем батарею на набережной», — сказал другой. Батальон переполз через насыпь и двинулся вдоль искореженных рельсов. Тренд заправил брюки в шерстяные носки. Вскоре они снова остановились. Несколько человек уселись на разобранном железнодорожном полотне. Тренд поискал взглядом своего товарища из школы искусств. Тот стоял на месте, очень бледный. Канонада была ужасающей. В клочьях тумана на мгновение показался первый батальон, неподвижно стоящий впереди. Забили барабаны, и снова зазвучала музыка горнов. В рядах солдат пронеслось беспокойное движение. Полковник вскинул руку, и под стук барабанов батальон двинулся сквозь туман. Теперь они находились совсем рядом с передовой и вели огонь на ходу. Наполненные кареты скорой помощи уходили в тыл. Гусары проносились мимо и отступали, как призраки. Наконец они вышли вперед». Тренд понял это, потому что вокруг царило движение и суматоха. Из тумана неслись крики, стоны, грохот залпов. Вдоль насыпи разрывались снаряды, забрызгивая колонну грязной холодной жижей. Тренд вдруг испугался. Он испугался неизвестности, которая поджидала его, потрескивая и вспыхивая во мраке. От грохота пушки его затошнило. Он видел, как туман засветился тусклым оранжевым светом. Услышал, как землю сотряс гром. Он был уверен, что это близко. Тут полковник крикнул «Вперед!», и первый батальон бросился в атаку. Трент почувствовал дыхание смерти, задрожал, но побежал вперед. Страшный взрыв привел его в ужас. Где-то в тумане раздались радостные крики. Лошадь полковника, обливаясь кровью, нырнула в дым. Еще один взрыв. Удар прямо в лицо почти оглушил его, и он споткнулся. Почти все солдаты справа были убиты. Голова шла кругом. Туман пополам с гарью одурманили его. Он протянул руку за опорой и что-то поймал. Это было колесо от орудийного лафета, из-за которого вдруг выскочил человек, нацелив ружье в голову Трента, но отшатнулся, пронзенный штыком в шею, и Трент понял, что убил. Машинально он наклонился, чтобы поднять винтовку. Штык все еще был воткнут в человека, и тот лежал, колотя окровавленными руками по траве. Трента затошнило, и он оперся об орудие. Вокруг него шел бой, воздух пропитался потом и дымом. Кто-то хватал его сзади и спереди, кто-то оттаскивал нападавших и наносил им удары. «Тонг! Тонг! Тонг!» Металлический скрежет штыков приводил его в выступление. Он бил вслепую, как попало, пока приклад винтовки не разлетелся на куски. Какой-то человек обхватил его за шею и повалил на землю, но Тренд задушил его и поднялся на колени. Он видел, как товарищ схватился за пушку и упал на нее с проломленным черепом. Видел, как полковник вывалился из седла в грязь. Потом сознание покинуло его. Он пришел в себя на насыпи среди покореженных рельсов. Со всех сторон толпились люди. Они орали, ругались, исчезали в тумане, и он, шатаясь, поднялся на ноги и последовал за ними. Один раз он остановился, чтобы помочь молчаливому товарищу с перевязанной челюстью. Тот некоторое время цеплялся за руку, а потом упал замертво лицом в ледяную жижу. Трент поднял другого солдата, и тот застонал. «Трент, это я, Филипп!» Но очередной залп освободил его от земных забот. С высот пронесся пронизывающий ветер, подхватывая клубы тумана. На мгновение солнце со злобной ухмылкой выглянуло из-за голых венсенских лесов и, слипшись с землей в пушечном дыму, присосалось к залитой кровью равнине». Четыре. Когда с колокольни Сен-Сульпис пробила полночь, в воротах Парижа все еще теснились ошметки того, что еще недавно было армией. Они втекали в город вместе с ночью, угрюмая орда, забрызганная грязью с головы до ног, ослабевшая от голода и усталости. Сначала беспорядка почти не было. И толпа у ворот тихо расступалась перед солдатами, шагающими по скользким улицам. Но часы шли, суматоха росла. Эскадрон за эскадроном протискивался в город, батарея за батареей. Падали лошади, тряслись киссоны моста, остатки армии лились сквозь ворота, кавалеристы боролись за право войти с артиллерией. Вплотную к ним прижималась пехота — Вот останки полка, марширующего в отчаянной попытке придать порядок отступлению. Вот разрозненная толпа грязных оборванцев, пробивающихся на улице Парижа. Вот неразбериха из всадников, пушек, солдат без знаков различия, офицеров бесподчиненных, вереница карет скорой помощи, их колеса стонут под тяжестью груза. А немевшая от горя толпа наблюдала молча. Весь день прибывали кареты скорой помощи. Весь день оборванная толпа дрожала у ограждений. К полудню она увеличилась в десять раз. Заполнились площади вокруг ворот и внутренние укрепления. В четыре часа пополудни немецкие батареи внезапно окутались дымом, и на Монпарнас полетели снаряды. В двадцать минут пятого два из них попали в дом на улице Дебак, А через минуту первый снаряд лег в районе латинского квартала. Брейд рисовал в постели, когда явился сильно напуганный Уэст. «Тебе нужно спуститься вниз. Наш дом лишился одного угла, и я боюсь, что скоро к нам явятся мародеры». Брейд спрыгнул с кровати и закутался в лохмотья, которые когда-то были его пальто. «Кто-нибудь пострадал?» — осведомился он, борясь с ветхой подкладкой в рукаве. «Нет. колец забаррикадировалась в подвале, а консьержка убежала на укрепление. Если бомбардировка продолжится, мародерство не миновать. Ты можешь нам помочь?» «Конечно», — сказал Брейд. Когда они дошли до улицы Серпантин и свернули в коридор, ведущий в подвал, Уэст воскликнул. «Ты сегодня не видел Джека Трента?» «Нет», — встревоженно ответил Брейд. «В штабе скорой помощи его не было». Полагаю, он остался, чтобы позаботиться о Сильвии. Бомба пробила крышу дома в конце переулка и взорвалась в подвале, осыпав улицу обломками кирпичей и штукатурки. Вторая ударила в трубу и упала в сад, обрушив новую лавину кирпича. Еще одна взорвалась с оглушительным грохотом на соседней улице. Они спешили по коридору к лестнице в подвал». Тут Брейд снова остановился. «Может мне сбегать посмотреть, как там Джек и Сильвия? Я вернусь до темноты». «Нет». «Ступай к Калет, я сам к ним схожу». «Да брось, давай я схожу. Никакой опасности нет». «Я знаю», — спокойно ответил Уэст и, увлекая Брейта в переулок, указал на ступеньки в подвал. Железная дверь была заперта на засов. Колет! Калет!», Калет! — позвал он. Дверь распахнулась, и девушка выскочила к ним навстречу. В эту секунду Брейд, оглянувшись, испуганно вскрикнул, втолкнул обоих друзей в подвал, вбежал следом за ними и захлопнул железную дверь. Тяжелый удар снаружи сотряс петли. «Они здесь», — пробормотал Уэст, сильно побледнев. «Эта дверь будет стоять вечно», — спокойно заметила колет. Брейд посмотрел, как железный засов дрожит от ударов, сыплющихся снаружи. Уэст с тревогой взглянул на Калет, которая не выказывала ни малейшего волнения, и это его успокоило. «Не думаю, что они тут надолго задержатся», — сказал Брейд. «Они роются в подвалах в поисках спиртного. Если только не прознали, что тут спрятаны ценности. Но ведь тут ничего такого нет». С беспокойством спросил Брейд. «К сожалению, есть», — проворчал Уэст. «Этот мой скупердяй хозяин...» Грохот и крики снаружи заставили его прерваться. Удар за ударом сотрясали двери, пока не раздался скрежет металла, и треугольный кусок железа не провалился внутрь. Сквозь отверстие пробился луч света. Уэст мгновенно пригнулся и, просунув туда револьвер, разрядил все патроны. Переулок заполнился звуками выстрелов. Затем на какое-то время наступила полная тишина. Ее прервал новый удар в дверь, потом еще и еще. Зигзагом пошла трещина в железной пластине. — Эй, давайте за мной! — Уэст схватил колец за руку. — Брейт. Он рванулся к круглому пятну света в дальнем конце подвала, исходившего от зарешоченного люка в потолке. Уэст хлопнул себя по плечу и пригнулся, предлагая Брейту влезть на него. «Скорее, столкни его!» Без особых усилий Брейт поднял решетку люка, выбрался наружу и легко снял колец с плеч Уэста. «Быстрее, старина!» — крикнул тот. Брейт обхватил ногами железный пруд забора и свесился в люк. Подвал заливал желтый свет, воздух пропитался зловонием чадящих факелов. Железная дверь еще держалась, но металлическая пластина погнулась, и сквозь нее втискивалась темная фигура с факелом в руках. «Быстрее! Подпрыгни!» – прошептал Брейт. Уэст повис в воздухе, схватившись за руки Брейта. Калет помогала тащить его наружу за шиворот. Потом у нее сдали нервы и началась истерика. Уэст обнял ее и повел по саду на соседнюю улицу, а Брейд тем временем поставил на место решетку и навалил сверху несколько каменных обломков. Было уже почти темно, когда он присоединился к ним. Они торопливо пошли по улице, освещенной только горящими зданиями и вспышками снарядов, Обходя пожары по широкой дуге, издалека среди обломков мелькали фигуры мародеров. Тут какая-то пьяная баба заплетающимся языком изрыгала проклятие миру. Там чумазая рожа и грязные руки какого-нибудь плебея выдавали, чем он только что промышлял. Наконец они добрались до сены и прошли через мост. Брейд сказал: Я беспокоюсь о Джеке и Сильвии. Он подвинулся, уступая дорогу толпе, которая катилась по мосту и дальше по набережной вдоль казарм Дарсе. Мимо размеренной поступью двигался взвод. Впереди качался факел. Вереница штыков. Еще один факел осветил омертвелое лицо осужденного на казнь, и Калет только ахнула. «Это Хартман!» — как он исчез за плечами конвоиров. Затаив дыхание, они смотрели на другую сторону набережной. Там слышался топот ног. Ворота казармы захлопнулись. На мгновение факел осветил заднюю дверь. Толпа прижалась к решетке. С укрепления раздался грохот залпа. На набережной один за другим вспыхивали факелы, и вся площадь пришла в движение. Вниз от Елисейских полей, через площадь Согласия, стягивались клочья полков. Там целая рота, тут беспорядочная толпа. Они сливались туда со всех улиц. Женщины и дети бежали следом за ними. Ледяным ветром мимо триумфальной арки и темной аллеи пронесся стон. «Мы проиграли! Проиграли!» Мимо двигался потрепанный конец батальона, похожий на призрак поражения. Уэст застонал. Вдруг из темных рядов выскочила фигура и позвала его по имени. Увидев, что это Трент, Уэст закричал. Трент схватил его, побелев от ужаса. «Сильвия!» Уэст не мог произнести ни слова, — ответила Каллет. «Сильвия! Они обстреливают квартал!» «Трент!» — крикнул Брейд. Но того уже не было, и догнать его было невозможно. Обстрел прекратился, когда тренд пересек бульвар Сен-Жермен. Выход на улицу Де Сен был перекрыт грудой дымящегося кирпича. Повсюду снаряды пробили глубокие воронки в тротуарах. Кафе превратилось в кучу камней и стекла. Книжный магазин разбомбило от крыши до подвала. А маленькая пекарня, в которой давно уже ничего не пекли, теперь представляла собой груду кирпича и жести. Он перелез через дымящиеся развалины и поспешил на улицу Турнон. Пожар на углу освещал улицу, а на стене банка, под разбитым газовым фонарем, сидел мальчишка и писал кусочком угля «Здесь упал первый снаряд». Буквы заребили в глазах у Трента. Убийца-крыс закончил писать и отступил назад, чтобы полюбоваться работой, но, увидев человека со штыком, заорал и бросился бежать. Когда Трент, шатаясь, пересек разрушенную улицу, со всех дыр и щелей в развалинах навстречу к нему выбегали женщины и проклинали его. Сначала он не мог найти свой дом, потому что слезы слепили его. Ощупью он нашел стену и добрался до двери. В сторожке-консьержке горел огонь, там лежал мертвый старик. Ослабев от пережитого, Трент на минуту оперся о винтовку, а затем, схватив факел, бросился вверх по лестнице. Он хотел позвать Сильвию, но язык почти не ворочался во рту. На втором этаже он увидел куски штукатурки на лестнице. На третьем в полу яла дыра, и поперек лестничной площадки в луже крови валялась консьержка. Следующий этаж был его. Их. Дверь свисала с петель. В стенах зияли дыры. Он прокрался внутрь и без сил опустился на кровать. Две руки обвелись вокруг его шеи. Заплаканные глаза заглянули ему в лицо. «Сильвия!» «О, Джек! Джек! Джек!» На смятой подушке рядом с ними заплакал младенец. «Они принесли его мне! Он мой!» Всхлипнула она. «Наш», — прошептал он, обнимая их обоих. Снизу лестницы донесся встревоженный голос Брейта. Трент, все хорошо?»